Суэцкий канал Если после дворцов и храмов, пирамид и Мусейона, обратиться еще к одному из древних египетских сооружений, то выяснится, что чудом света его никто не называл. Однако оно после многих веков считается важнейшим сооружением Египта и одним из замечательнейших в мире. Речь идет о создании водного пути, о котором мечтали еще древние египтяне канале между Средиземным и Красным морями. Когда Страбон посетил канал, вернее, его остатки, то написал следующее: Канал впадает в Красное море, точнее, в его Арабский залив у города Арсиноя, который называют также Клеопатрия. Он проходит через Горькие озера, вернее, они были горькими когда-то, а после сооружения канала их вода смешалась с Речной и так изменилось, что теперь там полно рыбы и птицы. Канал начал строить Сенусерт еще перед Троянской войной. Другие, правда, говорили, что начал строить канал сын Псамметиха, но он только принялся за него как тут же умер. Позднее строительство продолжал Дарий I. Правда, этот царь поверил ошибочным утверждением, что уровень Красного моря выше уровня Средиземного, и что, как только прокопают перешеек, который разделяет эти два моря, море затопит весь Египет и повелел прекратить почти законченное строительство. Но Птолемеевские цари, вопреки этому, достроили канал и стали свободно плавать во внутреннем или внешнем мире в обоих направлениях. Герадоджи, в отличие от Страбона, пишет, что Дарий закончил строительство канала. Это подтверждают надписи Дария на камнях, которые и теперь стоят в 20 километрах севернее Суэца и в других местах. На одном из них написано «Я, Дарий, Перс, покорил Египет». «Я повелел провести этот канал от реки, что зовется Нил, и течет через Египет до моря, которое простирается до Персии». Для персов связь с Египтом через Красное море имела огромное значение, поэтому канал был действительно построен. Трасса его видна и ныне. Она проходит вдоль западных берегов сегодняшнего канала. Но великолепное сооружение первых Птолемеев не пережило такого упадка, который настал в период смут во II веке до эры. Канал восстановил римский император Троян. В течение двух веков Римские корабли плавали по нему к берегам Аравии, Индии. И даже есть свидетельство, что одна из триер проникла в Индокитай. Но после завывания Египта Византией о канале не было никаких упоминаний. Проходили столетия, и в Египте сменялись династии. А канал не действовал. С середины IX вплоть до середины XIX века. Словно, его и не было. Но в 1671 году немецкий ученый-энциклопедист Лебниц предложил Людовику XIV план возрождения канала. Однако королевскими советниками этот план был отвергнут как утопия. Только в результате египетской экспедиции Наполеона ситуация изменилась. Среди ученых штатских в обозе французских войск был инженер Лепер, который давно интересовался проблемой восстановления Древнего канала, ведущего от Суэца к озерам и от озер к Нилу. Наполеон предоставил ему нужное средство, чтобы Лепер на месте проверил возможность осуществления проекта. Он проверил и установил, что проект неосуществим, ибо уровень Красного моря выше уровня Средиземного моря на целых 10 метров. Это была морковая ошибка Лепера. Но, несмотря на нее, идею канала не забыли. Во всяком случае, во Франции. Ею стали интересоваться политики и биржевые спекулянты, инженеры и военные, авантюристы и предприниматели, ученые и даже поэты. Одни из-за неудержанного стремления к власти и богатству, другие из чисто благородных побуждений способствовать дальнейшему процветанию человечества. Коренной переворот в суэцкой истории произошел, когда на сцене появился дипломат Фердинанд Лессепс. Занимая консульский пост в Александрии, Лессепс очень часто ездил во Францию и обратно. В одной из таких поездок его задержали в карантине у самой Александрии. Чтобы не скучать, он попросил своего коллегу из консульства прислать ему что-нибудь для чтения. Вскоре он получил книгу Лепера. Le Лесепс с увлечением прочел ее, и с той поры идея Лепера стала его собственной. Она все больше и больше овладевала его фантазией, стала его мечтой. В его руках оказались также расчеты, сделанные в 1841 году, В 1847 годах инженерами Ленантом, Стефенсоном, Бурдалоном и Негрелли. На основе точных замеров глубин обоих морей они пришли к выводу, Лепер ошибался. Уровень воды в обоих морях одинаков. Ошибаться свойственно людям, но эта ошибка принесла немалый вред Франции и была на пользу Англии. Требовалось исправить эту ошибку. А в 1849 году, выйдя в отставку и оказавшись не у дел, Лесепс поселился в ла имени своей тещи. Он хлопочет здесь по хозяйству, но мысли его постоянно возвращались в Египет на песчаную полосу, разделяющую Красное и Средиземное моря. А в 1854 году умирает египетский вице-король Аббас Паша, враг прогресса, и его преемником становится Мухаммед Саид, приятель Лессепса, еще со времен молодости. Лессепс отправился в Египет поздравить его. Во время этого визита он предоставил Хидиву записку о канале. Соединение Средиземного моря с Красным посредством мореходного канала представляет собою предприятие, польза которого привлекала к себе внимание всех великих людей, царивших или временно господствовавших в Египте. Прибыв в Египет, Наполеон приказал комиссии инженеров заняться вопросом, нельзя ли восстановить или улучшить этот путь сообщения. Ознакомившись с документами комиссии, Наполеон сказал, «Дело великое. Не мне, однако, заниматься его исполнением. Со временем турецкое правительство покроет себя славою, осуществив проект». Настал момент исполнить предсказание Наполеона. Записка Лессепса была составлена так искусно, что, несомненно, должна была польстить самолюбию Мухаммед Саида. Принимая ее, он как бы становился преемником великих людей и сам выдвигался в ряд великих. В Париж Лесепс вернулся с Ферманом, дающим ему исключительное право организовать компанию для строительства Суэцкого канала. А детальная разработка проекта началась в конце декабря 1854 года. Предполагалось идти от Суэца, осмотреть его гавань, а потом отправляться к Пелузе. Разведку вели Лесепс и французские инженеры Ленан и Мужель, находящиеся на службе у египтян. Когда они вступили в пустыню, Лесепсы невольно охватили библейские настроения. Он перечитывал на досуге рассказы о путешествии евреев в землю обетованную, о медном змее, о мане небесной. Как недавно это было – Страна еще довольно отчетливо хранила следы прошлого. Огненный столб еще существовал. Это макаллах арабов, передовой отряд караванов, освещающий факелами ночную дорогу. Существовали горькие воды и дерево арак, которым пастухи, подобно Моисею, смягчали их горечь. А Тамариск и до ныне сыплет на землю библейскую манну, сок своих листьев. В Суэцкой бухте и сразу же за Суэцем, в пустыне путники нашли следы канала древних египтян. Он был виден только местами, но сохранял еще ширину в 70 локтей. Глубина нового канала на всем его протяжении планировалась одна – 6,5 метра ниже уровня низких вод Средиземного моря. В Суэции и проектировалась проектировалось построить шлюзы, а по выходу канала из шлюзов – дамбы. Шлюзы должны были поддерживать в канале общий уровень на полтора метра выше низких вод и, кроме того, предупреждать засорение канала песком. Предполагался и объем вынутой земли – 74 миллиона кубометров. Из них 17 миллионов кубометров сухой земли и 57 миллионов кубометров из-под воды. В окончательном варианте проект был представлен на рассмотрение специально созданной для этого Международной комиссии. В виде поправок комиссия отвергла шлюзы, найдя ненужной и невозможной нивелировку уровня при малой разнице в обоих морях уровней высоких и низких вод. Комиссия также усомнилась в возможности засорения канала песком, потому что дно Красного моря из глины, и кроме того, в канале всегда будет легкое течение на север, которое не пустит песок Средиземного моря в канал. С финансовой точки зрения – Устранение шлюзов уменьшит расходы, а взамен их можно будет увеличить глубину канала. Кроме того, комиссия решила перенести северное устье канала на 28 верст от Пелузы, туда, где впоследствии в часть Хидива Египта возникла гавань Порт-Саид. Таков в общих чертах окончательный план канала. Рядом с ним предполагалось и было исполнено сооружение пресноводного канала для снабжения страны водой и как путь из Египта в Аравийский залив. По фирману Мухаммед Саида компании Лесепса предоставлялось производство работ сообразно с целью и планами. Занятие двух пунктов у входа и выхода в море и постройка портов. Ей также давалась концессия на 89 лет со дня открытия судоходства, без всякой гарантии и суд. В виде помощи от Египта ей разрешалось занимать свободные земли по каналу, но только не земли, имевшие владельцев, и, наконец, разрешалось в течение 10 лет бесплатно эксплуатировать Каменоломни. По окончании концессии правительство Египта становилось полным хозяином канала, вознаграждая компанию за одно лишь имущество по соглашению или по решению Третейского суда. Лесепс стал председателем этой компании, но он хорошо знал, что одним энтузиазмом миллионы кубических метров песка не передвинешь. Для строительства канала нужны были деньги. И огромные. 200 миллионов франков. Их предполагалось получить по акциям, которые будут выпущены в количестве 400 тысяч штук. По 500 франков каждая. И Лесеп стал налаживать контакты с банкирами, политиками, биржевиками и другими влиятельными лицами. Но как это часто бывает, у столь благородного начинания появились противники. В сооружении канала Англия видела чисто французское предприятие и начала тормозить его. В октябре 1858 года была объявлена подписка на Суэцкий заем, но результаты ее были довольно жалкие. В самой Франции купили чуть больше тысячи акций. Еще меньше взяла Австрия, хотя с самого начала сочувствовала этой затее. На 24 тысячи акций подписалась Россия, но крах все равно казался неизбежным. И тогда Мухаммед Саид взял на себя весь огромный остаток. В апреле 1859 года на севере Перешейка уже кипела работа. Участок был очень трудный. Постоянное наводнение уносили уже готовые постройки и даже людей. Рабочие поселки находились в 60 верстах от ближайшего населенного пункта. До Александрии было два дня пути. А единственная провизия, которую можно было достать в рыбачьих поселениях, тоже находившихся на расстоянии 30 верст, это рыба и сушеная икра. В течение дня в палатках, находящихся под лучами палящего солнца, стоит нестерпимый зной, а ночью в них втягивается такой холод и сырость, что рабочие не успевали согреться, хотя и накрывались всем, чем можно. В темноте в палатке заползали различные земноводные гады, которые сотнями ползали около постели. А роса скапливалась на крыше палаток, которые под тяжестью воды совершенно прогибались и принимали вид воронок. Не лучше было и в жилищах на сваях. Там рабочих одолевали крысы и холод. Французы от тоски по родине опускали руки, а филлахи одни не справлялись с машинами. Впрочем, машин было мало. Такой обстановки было достаточно, чтобы сломить энергию даже и сильного человека. И мало-помалу на строительстве канала сложился такой ритм работы. Три месяца работы, потом домой на отдых, И опять на работу. Конечно, этот вахтовый метод вредил интересам дела. В довершение всего, летом 1865 года разразилась холера. Чтобы не дать разразиться эпидемии, работы сократили. Сначала на час, потом на два. а Рабочим стали выдавать кофе и крепкие напитки. Холера началась в Египте, но слух, что на канале все спокойно, привлек к нему пришельцев из Египта. Они искали спасения, но принесли с собой заразу. Рабочих охватила паника. Они бросились бежать в пустыню, к морю, сами не зная куда. Весь путь от Измаилии до Портсаида был усеян трупами этих несчастных. К чести компании, никто из ее служащих не бросил дела, и все оставались на своих местах. Сам Лиссепс старался сколько мог успокоить испуганных и трусливых, но все его уговоры разбивались о невежество рабочих. Так продолжалось три недели. А потом... Холера прекратилась, и работы пошли своим порядком. Постепенно пустынный перешеек оживлялся. Начали работать почтой-телеграф. В Портсаиде насчитывалось уже 7 тысяч жителей, а в его гавани пребывало 1800 судов 15 наций. Оставалось прорезать Серапеум, Шалувский вал, и двинуться к Суэцу. И, наконец, настал исторический день открытия канала. 4 октября 1869 года. Уже с утра гавань Порт-Саида кипела жизнью. Ожидали приезда высоких гостей. Первым показался французский пароход «Орел». Суда расцветились флагами, Матросы взобрались на рее, и загремела пальба. На палубе орла стояла императрица Евгения, окруженная блестящей свитой. Затем на рейд вошли пароход «Грейв» с австрийским императором, пароход «Грилля» с прусским наследным принцем и паровой клипер «Яхант» с русским послом в Константинополе генералом Игнатовым. При входе в гавань каждое судно встречалось салютом и само отвечало на него. Лесепс сам был прекрасным журналистом и менеджером и организовал небывалую попышность церемонию. Для шести тысяч гостей были приглашены пятьсот поваров и тысяча лакеев. Композитору Джузеппе Верди заказали оперу – для торжественного открытия канала и нового итальянского театра в Каире. Так была создана Аида. Один из очевидцев этого торжественного события рассказывал, что мачтами был украшен весь берег. За пристанью возвышались деревянные, пестро разукрашенные триумфальные ворота, за которыми ряд флагов указывал путь по которому должна была шествовать процессия к местам для богослужения. Вдоль всей дороги были выстроены шпалерами египетские войска. Само шествие происходило в довольно живописном беспорядке по узким деревянным мосткам, проложенным по глубокому песку, на котором местами стояли лужи морской воды. Вслед за вице-королем и иностранными принцами Хлынула толпа зрителей и совершенно перепуталась со свитой. Всевозможные дипломатические военные мундиры смешались с сюртуками и пиджаками местных жителей и бурнусами арабов. Кое-где пробивались дамы в нарядных туалетах. Все текло живою пестрою струею между войсками вдоль домов, в окна которых высовывались любопытные. На следующий день 48 украшенных флагами кораблей в заранее назначенном порядке двинулись через канал. Французская императрица Евгения, как почетная гостья, плыла на первом корабле. Участие в торжествах приняли многие коронованные особы Европы и из других континентов. И тут же, расторопный агент по путешествиям Томас Кук организовал туристическую поездку по новому каналу. Так с фейерверками, танцами, музыкой Суэцкий канал был передан в общее пользование.